Глава 9. Темпест. Высвободившись из объятий принцессы и усевшись в постели, Темпест почувствовала, как её глаза горят. Спустя какое-то время она вновь легла в кровать, так как спина воспротивилась долгому сидению в одном положении. Увидев, что Гонча не спит, две служанки начали подниматься, но девушка жестом велела им лечь обратно, «Хотя бы кто-то из них сможет нормально сегодня отдохнуть». Сама же «Темпест» больше не могла находиться в постели. Девушка опустила ноги на пол и потерла уставшие глаза. Затем ее рука скользнула под подушку за верным кинжалом. Но поняв, что пальцы коснулись не холодной стали, а куска пергамента, «Темпест» на секунду замерла, а затем медленно моргнула. Она осторожно вытащила записку из-под подушки и спрятала ее в рукав. Только один человек обладал достаточной наглостью, чтобы пробраться в ее комнату и оставить записку. Шут. Как он сюда проник? Она оглядела комнату. Не мог же он так рисковать, пробираясь в ее покои сразу после покушения на жизнь принцессы? Должно быть, он оставил ее раньше? невнимательная. Она даже не заметила. Темпест посмотрела на Ансет через плечо. Что если бы в постель подложили ядовитую змею или скорпиона, а не безобидную записку? И после этого она называла себя гончей. Мысли вернулись к Пайру. Записку оставил он или кто-то из его подельников? Что если тёмный двор подготовил покушение на жизнь принцессы? пора выяснить». Смятый край ночной рубашки коснулся лодыжек, когда она выбралась из кровати и прокралась между спящими на полу служанками. Темпест бесшумно прошла в ванну и закрыла за собой дверь. В этой отделанной мрамором комнате каждый вздох казался ей чересчур громким. Она вытащила спрятанное в льняном рукаве письмо и развернула плотный кусок пергамента. «Встретимся там, «Где пекут хлеб?» «Как восхитительно, неопределённо!» Она нахмурилась. Шестерёнки в голове напряжённо заработали, пытаясь осмыслить слова шута. Очевидно, он имел в виду пекарню. Но какую именно? В городе работали сотни пекарен. Ты была только в одной из них. Оставалось надеяться, что он подразумевал ту, которая обслуживает казармы. Если у него на уме было что-то иное, то тогда нужно изясняться конкретнее. Чёрт возьми. Темпест направилась в уборную, разорвала записку и выбросила её, после чего справила нужду. Быстро вымыв руки, лицо и почистив зубы, девушка вышла из ванной и направилась к своему гардеробу. Темпест остановила свой выбор на облегающих кожаных брюках и белой блузке, в том же тёмном плаще, которым была прошлой ночью, и паре ботинок на шнуровке, доходящих до бёдер, с волосами, заплетёнными в косу и заправленными под плащ. Темпест до кончиков пальцев выглядела как невзрачная городская жительница, идеально для того, чтобы слиться с толпой. До рассвета ещё несколько часов. Времени должно хватить, чтобы улизнуть и вернуться обратно до казни. Она ободряюще улыбнулась одной из бодрствующих служанок, что наблюдала за ней, и выскользнула из покоев. Молчаливые стражники выстроились вдоль стены в коридоре. Мадрид вопросительно склонил голову на бок. «У принцессы была тяжёлая ночь. Хочу принести ей что-нибудь вкусное и тёплое из пекарни. Меня выпечка всегда успокаивает, если выдаётся сложный денёк». Пробормотала она пристально глядя на Мадрида. Молодой охранник улыбнулся ей из дальнего конца коридора. «Очень мило с вашей стороны, миледи». Охранник постарше, стоявший рядом с парнем, шлёпнул его по затылку. «Не расговаривай с теми, кто выше тебя, пока они не заговорят с тобой», — прорычал мужчина. Мадрид изогнул бровь, открыто показывая, что не поверил её рассказу. «Ну и ладно, он на её стороне». По крайней мере, пока. Темпест прошла по коридору и поднялась по лестнице для прислуги. Добравшись до центральной части дворца, она увидела, что все помещение кишит взвинченными стражниками. Она постаралась сделать так, чтобы ее волосы никто из них не заметил, лучше не привлекать к себе излишнее внимание. При дворе уже ходили слухи о предыдущей ночи, и кому-то может показаться подозрительным, то, что невеста короля покидает дворец в столь ранний час. При одном взгляде на небо всё внутри сжалось. Скоро наступит рассвет, и поскольку Брайан и остальные находились в подземелье, она молилась, чтобы Пайр уже придумал план, как вызволить своих людей. Добравшись до лестницы, ведущей к главному входу, она замедлилась. Сбежать, не подвергаясь допросу, не так-то просто. Стражники опрашивали весь персонал. Если она попадётся здесь, то наведёт на себя подозрение. Темпест занервничала и тут же изобразила на лице беспокойство, когда услышала, как к ней начали приближаться лёгкие шаги. С языка уже почти сорвались ложь и оправдания, когда она взглянула на подошедшего. Дима моргнул, глядя на неё, и положил руку девушки на плечо. В его взгляде читалось множество вопросов. «Куда собралась?» «Как тебе известно, у принцессы выдалась тяжёлая ночь. Я подумала, что её, возможно, стоит утешить этим утром. Я собираюсь к пекарю за тем, что может её заинтересовать». «Понятно», — пробормотал Дима. «Ты говоришь о пекаре Кетсуне?» Она посмотрела на своего дядю. «Мадрид прислал помощника. Или шпиона?» «Да». «Как удачно. Я и сам собирался к нему. Пошли», — сказал он и направился в сторону ближайшего коридора для прислуги. Темпест опустила голову, держась поближе к Диме. Они прошли мимо нескольких стражников, опрашивающих людей и яснующих в коридорах, однако никто не обратил никакого внимания» когда они прошли через маленькую кухню в узкий коридор. Дядя рывком распахнул массивную деревянную дверь и жестом попросил ее пройти первой. Она вышла в темный двор. Темпест заметила мешки с зерном, прислоненные к стенам. Так вот, где хранили зерно для замка. Дима закрыл дверь. «Пекарь, значит?» — спросил он, открыв ближайшие ворота и толкнув дверь плечом. Гончая последовала за ним, пытаясь определить, где именно они находились. Насколько она могла судить, это была западная часть замка, и неподалёку как раз располагались казармы. Дядя запер ворота и направился к казармам гончих, не оглядываясь. Темпа раздражённо выдохнула, изо всех сил стараясь не отставать от широкого шага Димы, но быстрому темпу она всё равно радовалась, потому что времени оставалось совсем немного. «Могу предположить, что Мадрид отправил...» «Да, он отправил меня в качестве защиты». «Не это она собиралась спросить». «В качестве защиты? Я в состоянии сама себя защитить?» «Верно. Но ты бы не смогла сбежать из дворца незамеченной. Мы играем в опасную игру». «Никогда не позволяй гордости помешать тебе принять необходимую помощь!» Она кивнула. «Спасибо. Ты всегда можешь рассчитывать на меня, девочка!» Они миновали постройки, принадлежащие высшему классу Дуте, и добрались до пекарни, снабжавшей казармы. Колокольчик весело зазвенел, когда они открыли дверь и вошли внутрь. Дразнящий аромат дрожжей, корицы и поджаренных орехов ударил в нос, Пекарь поднял голову и, указав пальцем на чердак, вернулся к своему занятию. Принялся вынимать из дровяной печи несколько свежеиспеченных, вкусно пахнущих буханок хлеба. «Я останусь здесь», — пробормотал Дима. «Все-таки он не шпионить за тобой пришел». Темпест кивнула, пробормотала одними губами «Спасибо» и прошествовала наверх. Резная дверь на чердак открылась от лёгкого прикосновения. Темпест толкнул её и медленно прошла в тесную комнату. Пайер сидел на подоконнике, вперив взгляд в темноту снаружи. Одно ухо дёрнулось в её направлении, а затем вернулось в обычное положение. Гончая тихо закрыла за собой дверь и посмотрела на молчащего мужчину. «Ты звал? И вот я здесь» спокойным голосом произнесла Темпест. Он взглянул на неё краем глаза и загнув губы в лёгкой ухмылке. «Кто бы мог подумать, что ты можешь быть такой послушной?» «Хватит», — потребовала она, — «у нас нет времени на препирательство. Мне нужны ответы. Что брайан забыл в подземелье?» «Собирает информацию», — ответил он, не глядя на неё. Мы готовились к тому, чтобы выпустить политических заключенных из подземелий Дестина. Король, перенесший казнь, вмешался в наши планы. «Вмешался?» — прошипела Темпест, отступив от двери. «Он не просто вмешался, Пайр. Брайан погибнет. Вместе со всеми остальными, кого ты поместил в тюрьму». «Ситуация не идеальная не идеальная Прошептала она. «Ты действительно позволишь им умереть?» Он хмуро посмотрел на нее. «Конечно нет! Неужели ты считаешь меня столь хладнокровным?» Темпест сжала губы. Она не собиралась отвечать на этот вопрос. «Именно так ты и считаешь, да? Ты веришь, что я позволю своим людям умереть?» «Ты хладнокровно убил бывшего принца!» Его верхняя губа изогнулась, обнажив два длинных клыка. «Неправда! Король виновен в его смерти!» «Там были твои люди!» — резко сказала она, а затем обвела рукой пространство между ними. «Я здесь не для того, чтобы спорить с тобой. Каков твой план?» «Мы вытащим их!» — сказала она, снова уставившись в окно. «И как мы это сделаем?» Я позабочусь обо всём, миледи. Просто играй роль послушной будущей королевы. Не привлекай к себе излишнего внимания. Король хитёр и крайне опытен. Если ты не будешь осторожный, он раскроет все твои секреты. Внутри замка я тебя защитить не смогу. Мне твоя защита не нужна. — Потому что тебе совсем не нужна помощь? — усмехнулся он. Просто не лезь, куда не стоит темпа. Как бы сильно ей не хотелось с ним поспорить, она знала, что он прав. Черт бы его побрал. Если Темпест пойдет на передовую и примет участие в операции по спасению, то все, ради чего она работала, окажется под угрозой. Даже встречаться с Китсуны небезопасно. Шанс того, что Темпест поймают, увеличивался раз в десять, Каждый раз, когда они проворачивали нечто подобное. «Мы не можем больше так встречаться», — прошептала она. Он кивнул и сглотнул. Она проследила за его движением и отметила, что он надел свой любимый плащ цвета лесной зелени, на поясе которого красовалась золотая цепь, что напоминала переплетение листьев. Сейчас он гораздо больше напоминал мужчину времен их первой встречи, чем Шута или Мэла. Он выглядел как ее пайр. Она замерла, осознав, что сделала несколько шагов навстречу к нему. «Не будь дурой, он опасен». Он перевел свое внимание с горизонта на ее лицо. Под его глазами залегли темные тени. Он выглядел усталым. Более усталым, чем она себя чувствовала, что само по себе казалось невозможным. Во всем виноват стресс? Или он не спал всю ночь?» «Пайр», — тихо сказала она, «король приказал Мадриду и мне выяснить, кто совершил покушение на жизнь принцессы Ансет. Мне нужно знать, что это не мои люди. Мы не нападали на девушку». Она пристально смотрела на него. Пайр выдержал ее взгляд, ни разу не дрогнув. «Я верю тебе» произнесла она наконец. При этом его плечи, казалось, немного расслабились, или ей показалось. «На данный момент, Ансет, на моём попечении, если ты можешь дать мне хоть какую-то зацепку, которая поможет мне поймать виновного, я так и сделаю. И я знаю, что не могу лично вмешиваться, но если я могу чем-то помочь, ты сможешь помочь мне, если будешь осторожней» произнес он очень тихо. «Осторожней с тем заданием, которое он тебе дал. У Дестина нет привычки держать возле себя влиятельных женщин Темпест. Он играет с тобой в какую-то игру. Я знаю. В самом деле он вызывающе изогнул бровь. Ты действительно считаешь, что я расслаблена рядом с ним? Он опасный, как ядовитая гадюка, и настолько же скользкий. Подходящее описание. Он встал и приблизился. Темпест вздёрнула подбородок, чтобы увидеть его лицо. И на секунду не обманывайся в том, что он тебе доверяет. Дейстин, может, и доверил тебе заботу об Ансет, но это ловушка, как и всегда. Я не наивная дурочка. Ночью в его словах явно читалась угроза. Он пытается привлечь на свою сторону противников, используя собственных детей. Не позволяй ему загнать себя в угол. Оттуда только один выход — смерть. Пристальный взгляд Пайра скользнул по ней, смягчившись. Мужчина потянулся к её щеке, и предательское сердце Темпест дрогнуло. Она сделала маленький шаг назад, и его пальцы сжались в кулак. Он опустил руку, стерев со своего лица всякое выражение. «Пожалуйста, будь осторожна», — сказал он полным эмоций голосом. «Я серьезно, темпа, прислушайся ко мне сейчас, хоть раз в жизни, просто прислушайся ко мне. Не делай сегодня ничего опрометчивого». Его отчаянные слова пронзили ее насквозь. Темпест почувствовала, как дыхание ускользает от нее. Слова и лицо Пайра отражали искренность его эмоций. Ей давно не приходилось видеть эту сторону Китсуны. Ей почти удалось убедить себя, что ее не существует. Уши лиса дернулись, и он глубоко вдохнул. Что-то теплое заплескалось в его янтарных глазах. Паника накрыла Темпест с головой. Она не могла находиться рядом с ним когда он в таком состоянии. Общение с мылом и его каменным лицом или с беззаботным шутом это одно но что насчет мягкой и заботливой стороны кетцуны с которой она познакомилась в лесу против нее у темпист не выстроена защита. Пайр сделал еще один шаг навстречу в то время как она отступила на шаг назад, сохранив расстояние между ними Но затем он скользнул вперёд походкой хищника. Темпест остановилась, отказавшись бежать. Позволяя себя преследовать, она только разбудит в нём основные инстинкты охотника. Ладони Пайра обхватили её лицо и повернули его так, что теперь. Они смотрели друг на друга. Тем временем руки девушки покоились у него на груди, не позволяя стать ещё ближе. Пайр молчал. Его губы находились в дюйме от ее рта, и мир вокруг них начал терять свои краски. «Темпест» вздрогнула от чувства его теплого дыхания на своих губах, в венах бешено забился пульс. «Темпа, я хочу поцеловать тебя!» Сладким и полным греха голосом прошептал он. Пылающие янтарные глаза впитывали каждую эмоцию на ее лице. «Да?» Или нет? Да. Да. Ее руки на его груди ослабили хватку за секунду до того, как до нее дошло осознание реальности. Несмотря на свою ненависть к королю, прелюбодейкой она не являлась. Мы не можем. Слова отдались болью во всем теле. Он поднял голову и застыл на месте. Я хочу тебя. Для меня это не игра. Воля дрогнула под его натиском, и темпист почти прижалась к нему. Сейчас она с лёгкостью могла бы упасть в его объятия, но ни один из них не мог себе этого позволить. Я дала обещание, пожалуйста, не заставляй меня нарушать мои клятвы или расставаться с честью. Она умоляла, хотя на самом деле ей было всё равно. Пайер вздрогнул, прикрыв глаза. Он оторвался от неё и подошёл к окну. Взгляд, который он бросил на темпист, стал тёмным, опасным и голодным. «Ты хочешь меня! Твой запах взывает ко мне! То, чего я хочу, и то, что должна, не одно и то же!» Слова казались пустыми. Он отвёл взгляд. «Я всегда забываю, что ты лучше меня!» Сердце сжалось в груди, но она сделала еще один шаг по направлению к выходу. Если она сейчас не уйдет, то сделает что-нибудь глупое. «Я ничем не лучше тебя. Мы одинаковые». Сухой смешок сорвался с его губ, когда он провел руками по голове, взерошив волосы. «Вот тут ты ошибаешься, милая. Я с легкостью солгу, обведу вокруг пальца» и украду, чтобы получить желаемое. Горящий взгляд говорил лучше слов о том, чего он действительно желал. Ее. «Просто спаси Брайна и своих людей», — наконец произнесла она, — «просто спаси их». «Я постараюсь», — ответил он. Китсун распахнул окно и, не попрощавшись, спрыгнул с подоконника в предрассветную тьму. «Я постараюсь». Его слова пробирали до костей. Шут всегда вел себя самоуверенно. Никто не сомневался в том, что он всегда достигает желаемого. Но Шут являлся всего лишь миражом. Пайер — человек с недостатками, чьи возможности не безграничны. Брайан может погибнуть. Верь в него. Ничего больше она сделать не могла. Когда она успела стать такой? Бесполезный.